Глава первая. Среда. Мы уже почти на месте. Роберту Кетту пришлось использовать всё своё терпение, чтобы не ударить по тормозам и не выбежать с криком из машины. Если честно, у него возникало такое желание в течение трёх последних часов, с того самого момента, как десятилетний Вольво цвета голубиного помёта Отъехал от дома в Степни и направился на северо-восток в поездку, приводившую Роберта в ярость. Двое из троих детей задавали этот вопрос каждые десять минут. Третий исполнилось всего полтора года, и она была слишком мала, чтобы говорить полными предложениями, но постоянные крики вполне это компенсировали. Мир вокруг был в огне. Вчерашние странная летняя буря, казалось, втянула в себя каждую каплю влаги на небе, а далее принялось за работу солнце, вооружившись молотом. Оно словно наполняло ветровое стекло коттеджей жидкостью, а асфальт превращало в мерцающий мираж. Роберт так сильно и долго щурился, что у него возникло ощущение, будто его лоб сжимают тиски. Пап, мы уже скоро Кэт обогнал грузовик и снова вернулся на левую полосу трассы А11, после чего посмотрел в зеркало заднего вида. Элис мрачно смотрела на него. Ее челюсти двигались. Она жевала жвачку, продержавшуюся с самого начала поездки. Их обогнал белый фургон. Ослепительная солнечная вспышка метнулась в машину, и на мгновение семилетняя девочка стала выглядеть как мать, если бы она сидела здесь, на заднем сиденье. Видение получилось столь сильным, что Кетту показалось, будто его разум покинул череп, а головокружение заставило крепче сжать руль, так космонавт в невесомости хватается за поручень. Он снова стал смотреть на дорогу, глотая пыль. "Пап", позвала Элис. "Пап", добавила ее трехлетняя сестра Эви. "Я хочу есть". "Пап", А, -а, а, завопила малышка. Еще один яростный рев, подобный клаксону. Он получился таким громким, что Кэт на секунду закрыл глаза, в результате чего едва не пропустил съезд с магистрали, но успел показать поворот и покинул шоссе. А солнце, проявив милосердие, стало светить ему в плечо. Казалось, в машине сразу стало прохладнее градусов на 10. Я хочу есть, пожаловался Эби, и мне нужно покакать. Мы уже почти приехали? спросила Элис. Да, ответил Кэт и в первый раз за день не солгал. Мы совсем рядом, Десять минут, я обещаю. На самом деле дорога займет больше времени, потому что он не помнил, куда именно нужно ехать. Кэт провел здесь первые 12 лет жизни. Но за последние тридцать дороги изменились. Он даже подумал, что ему следует съехать на обочину и включить навигатор. Но если остановиться, то весьма вероятно, что девочки выскочат из машины без разрешения, а крики Мойры станут еще более громкими. Кэт посмотрел на лес зеленых указателей впереди. Нашел тот, что вел в северную часть города, и сменил полосу. Кто-то громко загудел. Роберт его подрезал. На мгновение он даже подумал не остановить ли водителя прямо здесь на обочине, выйти из Вольво и арестовать. Впрочем, сейчас ты не на работе, напомнил себе Кэт. Во всяком случае, формально. Главная причина, по которой ты здесь в том, чтобы убраться подальше от дома. Подальше от Лондона, подальше от работы, подальше от всего, что напоминало о его жене, Билли кот ударил по тормозам лишь для того, чтобы вывести из равновесия водителя, следовавшего за ним, и дальше поехал очень медленно. Впереди находился светофор. В тот момент, когда Роберт нажал на педаль газа, и старый Volvo с ревом свернул на круговую дорогу, загорелся красный свет. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида и убедился, что ехавший за ним автомобиль резко затормозил красный залил его ветровое стекло. Пусть он сейчас и не на службе, но ничто не может ему помешать вести себя как придурку. Я чувствую, как какашка выходит, заявил Эви. Ради бога, проворчал он. Осталось потерпеть совсем немного. К счастью, время ланча и возвращения на работу уже прошло, и машин на дорогах было совсем немного. Кэт помчался по круговой, поглядывая на почти забытый город, полностью забывший и его самого. Если не считать вспышек золотого солнечного света на шпиле собора, он ничего не мог вспомнить из своего детства. Изредка мимо проезжали патрульные полицейские, и Роберт по привычке махал им рукой, а однажды промчалась машина скорой помощи. И ему пришлось преодолеть желание начать преследование. Кэт опустил голову и направил Вольва вверх по склону. Эви обкакалась. Со злорадным смешком сообщила Элис. Вовсе нет, это ты, крикнула та в ответ. Ты накакала в штаны. Я накакую в твои штаны, заверещала Эви. Кэт туда же удалось улыбнуться. Он притормозил, читая название улиц, нашел нужную и свернул с главной дороги и только после того, как увидел впереди дом, вспомнил о необходимости дышать. У него возникло ощущение, что он сделал первый вдох за весь день и расслабился. Девочки это почувствовали и разом замолчали. Все места на парковке оказались заняты, и ему пришлось проехать немного дальше, чтобы припарковаться. Кэт остановился у тротуара, задев его бампером. Затем заглушил двигатель и несколько блаженных мгновений наслаждался почти полной тишиной, лишь ветер шумел в кронах деревьев неподалеку. Так мы на месте, заверещала Элис с громкостью никак не меньше тысячи децибел. Мы приехали, Роберт кивнул, и девочки радостно закричали. Он подумал, что от таких воплей должны расколоться все окна в округе. Мойра верещала особенно громко от радости или ужаса кэт не знал он распахнул дверцу петли заскрипели почти так же пронзительно как его суставы пока он вылезал наружу и выпрямлялся элис уже успела отстегнуть ремень и перебралась на переднее сиденье нет завопила Эви, сражаясь со своим креслом подожди меня кэт закрыл глаза стараясь подавить внезапную волну тревоги Он много отдал бы за то, чтобы рядом оказалась Билли с ее умиротворяющим голосом и улыбкой. Она мгновенно успокоила бы девочек. Но ее больше нет, напомнил себе Кэт. Она ушла. Он открыл глаза, и жидкий солнечный свет проник ему в голову. Пойдем, — сказал Роберт, помогая Элис выбраться из машины. Давайте начнем новую жизнь.